Пляска смерти Эрнесту Кристофу. Как в жизни некогда горда, Стан благородный, Большой букет цветов, Перчаток белизна, через чересчур, С манерностью свободной Кокетки высохшей Имеет вид она. Кто тоньше талию Встречал в разгаре бала? На царской полноте Простор одежд до да ног Безвольно не спадал, и ноги ущемляла туфля, на ней помпон прекрасный, как цветок. Резвится легкий рюш на краешке ключицы, как трется ручеек, о скалы похотлив. Стыдливо от смешков он помогает скрыться могильным прелестям, собою их прикрыв. И череп, мастерски украшенный цветами, чуть-чуть качается на ломких позвонках. Из мрака сделаны ее глаза зрачками. Краса ничтожества, в убранстве глупом прах. Пусть многие зовут тебя карикатурой. Понять ли им, кто пьян от плотской красоты, Все безымянное изящество натуры. Как раз по вкусу мне скелет великий ты. С гримасой властной явилась, Чтоб смятение в пержизненный внести ты. Иль порог былой, о легковерное, на шабаш наслаждения, сегодня вновь толкнул остывший остров твой? Или отогнать кошмар насмешливый мечтаешь, ты скрипок пением и пламенем свечей? Потоком оргии ли ты обновить мечтаешь, ад, пламенеющий досель в душе твоей? Ошибок, глупостей родник неистощимый. О, перегонный куб для роковых скорбей! Мне аспид видится ничем неукротимый сквозь погнутый забор стареющих костей. Воистину боюсь, твое кокетство тщетно, и не заслужит здесь оно себе наград. Кому из смертных душ ирония заметна? Красоты ужаса лишь сильных опьянят». Из бездны глаз твоих, где ужас размышлений идет безумие, и мудрость присунов не в силах созерцать без горьких отвращений смех вечный тридцати двух видимых зубов. Меж тем, кто не сжимал в объятиях скелета, кто не вкушал плодов ни разу гробовых, плевать на аромат, одежды туалета, тот мнит, что он хорош, кто отвергает их. Скажи, безносая вакханка и долбила, танцором пляшущим, кто болен слепотой. Мои родимые, сквозь пудру и белила вы смертью пахнете, увядший антиной, изысканный скелет и денди освеженный, труп лакированный, плешивый ловелас. Вселенский хоровод средь пляски похоронной в края безвестные всех увлекает вас. Туда, где ганг блестит, Где хладные сены воды, Табун людской бежит, И не увидит он трубы архангела, Торчащей в дыры свода, Угрозой блещущей, как черный мушкетон. Под солнцами всех стран Везде смерть обожает твои кривляния, О жалкий род людской! И мирой, как и ты, она благоухает, С твоим безумием сарказм сливая свой.